Издательство Эксмо представляет. Елена Пейдж. Где живёт розовый лис. Глава 1. Мисс Роберта. От усталости у человека затекла спина. Грязь въелась под ногти. Холод окутал её тело точно туман, искавший уголок, где бы приютиться. Девочка повернула голову, пытаясь устроиться поудобнее. Но какой же твёрдой была земля! Хорошо ли ей было спать на жёстком полу в глубине грязных тоннелей? Чия ненавидела это место. Мерзкие, сырые, душные шахты. Они были наполнены холодом, грязью и темнотой. Чия не возражала против темноты. Она, по крайней мере, была хорошо ей знакома. Девочка потеряла зрение, когда ей было два года, и уже не помнила, что могла видеть. В памяти не осталось ни солнца, ни луны, ни шахт, ни даже алмазов, которые ей приходилось добывать каждый день. Чеа вытряхнула землю из волос. Она представила, что у неё длинные чистые локоны, как у её сестры-близнеца Виолы, а не короткие жирные вихры. Как она скучала по Виоле! Как же ей хотелось услышать её голос! Хорошо, что с ней оставался хотя бы её утёнок. Пип был настоящим утешением. Но где же он? Почему не слышно, как он крякает? Пип был шумной уткой. Он не умолкал ни днём, ни ночью. Чья знала? Это от того, что он не любил шахты. Уткам нужны вода и свет, а не грязь и темнота. Пип, где ты?» Че вытянула руки и ощупала землю вокруг себя. Потом поднялась и обхватила себя, дрожа от волнения. «Пип! Куда ты забрёл? Это опасно! Пип!» Дыхание у неё участилось, грудь так и ходила ходуном. Девочка наклонилась, пытаясь нащупать какие-нибудь следы. Часто она мысленно представляла себе, как выглядит её пернатый друг. Че хорошо знала его запах, точно такой, как у мебели в доме, где она когда-то жила, знакомый и уютный. А его мягкое, тёплое тело напоминало ей отца. Но она не знала, как Пип выглядит. Она никогда не видела уток. О, как ей хотелось хоть несколько минуток на всё посмотреть, чтобы узнать, как выглядят краски, перья, да даже шахта. «Опять бузишь тут?» Чия задержала дыхание при звуке голоса. «Хитчинс. Смотритель шахт. Самый ужасный, злой, вонючий человек, которого она когда-либо встречала». Девочка знала не так много людей, но была уверена, этот хуже всех. Ей трудно было представить, что даже родная мать его любила. Чия сделала неглубокий вдох, сжала плечи, опустила голову. «Я ищу свою утку, сэр, пожалуйста. Вы не видели его?» «Не разыгрывая себя принцессу со мной. Мне всё равно, что ты сестра Виолы. Ты работаешь здесь на меня, и я не буду обращаться с тобой, будто ты какая-то важная шишка. Шлёп!» Ще почувствовала резкую боль, когда Хитчин схлестнул её по щеке. Она свыклась с болью, но не с внезапностью. Девочка выпрямилась, обхватила себя руками. Она широко открыла глаза и подняла голову, представляя, что смотрит в глаза Хитчинсу, которые, она не сомневалась, были такими же чёрными, как его сердце. «Виола ни за что не позволила бы так со мной обращаться!» «Шлёп!» «Так это шана и сказала тебя бить!» В этот раз Чеа упала на землю. Боль обожгла тонкую скулу и проникла в самую душу. Но решимость была сильнее. «Не бей меня! Я сестра Виолы! Тебе за это от неё достанется!» Чия сама не понимала, что с ней сегодня происходит. У неё никогда не хватало смелости даже заговорить с Хитченсом. Ни разу! Хиченс зарычал, как бешеная собака. «Я могу делать всё, что захочу!» «Ты ещё твердишь про свою сестру! Как раз Виола и отправила тебя сюда! Ей плевать на тебя! Это она сказала, чтобы я с тебя три шкуры драл! Я всего лишь выполняю её приказы!» Че почувствовала, как сердце замерло от его жестоких слов. Но она не стала слушать. Виола любит её. Она никогда бы с ней так не поступила. Хиченс лгал, чтобы поиздеваться. Это Присцилла, их мачеха, отправила её сюда. Это точно она. А Виола обязательно придёт и спасёт её. Очень скоро. Чеа сжала зубы, а хиченс продолжал кричать и ругаться на неё. Девочка не собиралась возмущаться, чтобы её снова не наказали. Но её язык будто жил своей собственной жизнью. «Потише ты, чудовище!» «Ты самый отвратительный человек, каких я встречала! Виола заставит себя ответить за это! Шлёп!» Чия замерла в ожидании боли, но вместо этого странная горячая волна пошла от того места, где рука Хитченса коснулась её щеки. Как электрический разряд разлился по лицу, глазам, в затылок и вниз по спине. Девочка почувствовала себя сильной, отважной и даже защищённой. «Виола тебя ненавидит! Поняла? Я тебе ясно объяснил!» От его смеха, который разнёсся по шахте, у Чия слёзы подступили к горлу. Но она не заплакала. «Сейчас было не время. Она нужна Пипу. Надо его найти!» Девочка стряхнула с себя ощущение волшебства и сосредоточилась на своём друге. «Мне нужно найти...» «Даже не вспоминая эту утку. Мисс Присцилла решила, что из него выйдет хороший ужин!» Хитчинс смачно сплюнул, потом громко сглотнул. «Я позаботился о нём». Эти слова ударили Чея и тяжестью опустились в живот. Кусок чёрствого хлеба, который она съела на завтрак, будто обратно запросился. Девочка замолчала. Она не знала, что будет делать, если с её утёнком что-нибудь случится. Только не Пип! Неважно, что происходит с ней, но Пип — её единственный друг. Чеф встала на колени и поклонилась своему надзирателю. — Пожалуйста. Пожалуйста. С ним я лучше работаю. Пожалуйста! Он мой свет. Не пытайся меня разжалобить своей слепотой. Мне плевать, что это утка — твое солнце. Сейчас он — дохлая утка. Слишком поздно. Чеа обхватила руками голову. Хитчинс затопал прочь. Она слышала, как осыпается земля под его тяжелыми шагами. Ей хотелось побежать следом и потребовать, чтобы он сделал, как она сказала. Ведь она хозяйка в доме или была когда-то вместе с сестрой, пока не появилась она, пока отец не женился на Пресцилле, пока девочку не отправили на работу сюда искать ей алмазы, чтобы её обогатить. Че отказывалась верить, что Пип погиб. Всем своим нутром она чувствовала, что он жив, ей необходимо было в это верить. Он был всем, что у неё осталось, кроме Виолы. Она не сможет сама передвигаться по шахте. Это слишком опасно без Пипа, на чье кряканье она шла в нужном направлении. Девочка еще больше погрузилась в грязь и темноту. Она не представляла, как сможет найти утку. Утку, которую отец подарил ей перед смертью. Как раз перед тем, как Пресцилла навсегда забрала у нее отца. Пип и Виола — все, что у нее осталось. Она должна была их спасти, увести подальше от шахты Пресцилы. «Этот ужасный человек ушёл? Господи помилуй, какой же он вонючий и грубый! Как ты его терпишь?» Чия села, поражённая странным голосом. У неё дыхание перехватило от слов, которые проплыли в воздухе, словно их произнёс ангел-хранитель. «Кто-то ещё был в шахте. Кто-то кроме неё. Пипа» и Хитчинса. вытянула шею в сторону нежного голоса. Её сердце забилось так быстро, что она ничего не могла сказать в ответ. Но девочка почувствовала себя под защитой и в безопасности. Что-то в этом голосе вызывало доверие. Он был лёгким, чистым, искристым. — Пойдём. Не собираешься же ты сидеть в темноте и сырости весь день? Дом ждёт тебя чья закрыла глаза и покорилась словам женщины. «Неужели её спасут?» Тепло поползло вверх по спине, обволокло шею впервые за долгое время. «Дом? А кто ты? О, как невежливо с моей стороны не представиться! Я — мисс Роберта Я пришла вернуть тебя туда, где ты должна быть». Я должна быть рядом со своей сестрой. Ты же хочешь уйти из шахт, правда?» Ни о чём Чия так не мечтала, как уйти из шахт. Но она не могла бросить сестру и куда-то отправиться с незнакомкой, каким бы сладким её голос ни был. «Как ты нашла меня здесь? Как ты вошла?» Хичен заваливает выход. «Ты случайно не видела утку?» «Да, твоя утка. Нисколечко не беспокойся за Пипа. Я уже унесла его на Лили-Пили-Лейн, 66. Он ждёт тебя там». Волнение, какого Чия никогда не испытывала раньше, поднялось от живота к груди. «Где это?» Душа её ничего так не желала, как уйти куда угодно с этой волшебной женщиной. Но ноги дрожали от страха. Что, если Хитченс её поймает? Ты точно спасла Пипа? Он в надёжном месте? Да, дитя моя не слушай этого злодея. Он и пальцем Пипа не тронул, честное слово. С ним всё хорошо. Скорее всего, он сейчас клюёт червяков и ждёт тебя. А теперь надень вот это. Ты выглядишь ужасно в этом наряде. Он очень несимпатичный. Че протянула обе руки в ту сторону, откуда раздавался голос, и почувствовала ткань, нежную, шёлковую. Неужели ей надо надеть такую красоту? Я знаю, что ты не можешь его увидеть, но... Какое же это прекрасное платье! Одно из лучших нарядов биолы. Его приготовили для неё на завтрашний бал, но, я считаю, что она его не заслужила. Чеа застыла. Это платье Виолы? Я не могу его надеть. Пожалуйста, верни его обратно. Не верну. Она вообще ничего не заслуживает после того, как с тобой поступила. Пожалуйста, мисс. Виола хорошая, честное слово. Если это её платье, то она очень расстроится, что его забрали. Я не смогу его носить. Пожалуйста. «Верните его обратно!» В воздухе повисла тишина. Мисс Роберта как будто бы оценивала просьбу Чия. «Нет. Я считаю, что оно совершенно точно принадлежит тебе. А теперь надень его, дитя, пока не вернулся Смотритель. Ты же не хочешь упустить возможность сбежать?» Чея повернулась спиной к голосу, руки у неё дрожали. В уме она твердила себе «нет», но уже сняла майку из мешка для картошки и нырнула в платье. Оно было лёгким и струящимся, словно сотканным из воздуха. Потом Чея стянула с себя штаны, счастливая, что наконец избавилась от них и бросила на землю. Какого цвета платье? Белое, как снег. «Оно тебе как раз. Конечно, эта обувь к нему не очень подходит, но тебе придётся её надеть». Чья снова протянула руки. Интересно, что именно ей дадут для ног. Лицо у девочки просияло, когда она почувствовала резину. «Резиновые сапожки! Мои любимые!» Они напомнили ей о тех днях, когда она гуляла с папой и топала по лужам. «Красные, если тебе интересно. А теперь возьми меня за руку и давай выберемся из этого ужасного места. Мне скорее нужно на воздух». Че не знала, как выглядят белый или красный, но представила, что восхитительно. Она протянула руку в ожидании руки такой же нежной, как голос мисс роберты но ощутила что-то холодное и твёрдое, как сталь. «Или металл?» «Это твоя рука?» Спросила она, отпрянув, точно коснулась бомбы, готовой вот-вот взорваться. «Кто ты?» «Мне очень жаль, что напугала тебя. Я забываю иногда, кто я. Как только мы выберемся отсюда, я всё тебе объясню. А теперь возьми меня за руку и не переживай, что она такая холодная. Чем холоднее руки...» тем быстрее путешествие. Че постаралась подавить любопытство, но ей ужасно хотелось узнать, кто такая мисс Роберта. Она представляла себе полуробота-получеловека. А может, королеву пиратов с крюком вместо руки? Но когда их пальцы соприкоснулись, любопытство улетучилось, и в ушах раздалось неясное жужжание. Закружилась голова, чья как будто падала в колодец всё глубже и глубже, быстрее и быстрее. Может, она спит и видит сон? Девочка крепко сжала руку и изо всех сил пожелала, чтобы это всё было правдой, чтобы ей, наконец, перепало немного счастья, крохотный кусочек радости, лучик надежды, чтобы впервые за 12 лет жизни произошло В конце концов что-то хорошее. В конце концов. Но в голове вспыхивали образы Присцылы и Хиченса. Они страшно разозлятся, когда узнают, что она сбежала. Авиола будет чувствовать себя преданной и брошенной. И кто будет искать Присцылы её алмазы? Че остановила кружение мыслей и крикнула: "Подожди!" «Я должна вернуться!» Но в глубине души она понимала, что уже поздно.